алекс мельцер не слушай море посвящается по спасибо за веру поддержку и дружбу глава первая в Морельске пятиэтажные дома уныло стояли в ряд подпирая друг друга а проулки между ними были до того узкие что и велосипедисты едва разъезжались не то что в златоглавой Вот где простор широких улиц, высоких небоскребов и ровных заасфальтированных дорог. Я сбил все мыски кроссовок, пока шел по брусчатой Морельской набережной мимо домов. Да еще с гитарой наперевес. Здесь все было знакомо и неизвестно одновременно. Вернувшись в родной город после десяти лет, проведенных в столице, я чувствовал себя странно, так будто у меня отняли лучшую жизнь. Над морем слышались громкие, режущие слух крики чаек, вечерело, я шагал к дому, звеня десятирублевыми монетками, валяющимися в накладных широких карманах джинсов. На набережной было немноголюдно. Вечером в понедельник люди обычно с работы домой возвращаются, они чинно прогуливаются вдоль одних и тех же, наверняка надоевших за всю их жизнь пейзажей. Я был в Морельске всего месяц, но и мне они уже стояли костью в горле, которую я никак не мог проглотить. Волны громко бились о валуны и опоры пирса, превращаясь в белую пену и мелкие брызги. В воздухе держался стойкий запах соленой влаги и тины. Почти везде в Морельске пахло так. Даже вдалеке от моря. И к этому я тоже не мог привыкнуть, желая вдохнуть сухой московский воздух города-миллионника. Мысли утянули меня почти полностью, но внезапно раздавшийся вой сирены скорой помощи вывел из раздумий, и я, вздернув голову, проследил за медицинской каретой взглядом. Она свернула почти сразу же за набережной в жемчужную бухту, а следом пронеслись две полицейские Лада Гранта, оглушая таким же визгом сирены. Что за чертовщина? Чтобы дойти домой, мне нужно было свернуть направо и дальше, петляя по закоулкам, выйти на центральный проспект, а от него по переулку, к горам. Но заинтересованный тем, куда так неслись службы спасения, я зашагал к жемчужной бухте. Еще издалека виднелись остановившиеся машины и отцепленный красно-белой лентой квадрат. Морельск — неприступный город. Душный, маленький тоскливый, но безопасный. Я сбежал по ступенькам из небрежно выложенных в бетоне камней прямо к берегу и оказался у квадрата. Полицейские равнодушно курили, стоя у самой ленты, и тихо переговаривались, но я не мог разобрать их невнятную речь. Приглядевшись, я заметил, как врачи скорой осматривали тело девушки, вся одежда которой промокла насквозь. Девчонка была мертва Васиньч, подожди, судмедэксперт подъедет сейчас. Окликнул одного из врачей полицейский. Протокол составить надо, место происшествия смотреть. Там труп? Глупо спросил я. А ты чего тут торчишь? Словно только что заметив нерадивого зеваку, уткнул меня в бок полицейский. Кто ты вообще? Мимо шел. Полицейский начал теснить меня от отцепленного квадрата, и я отступал спиной вперёд все еще пытаясь поглазеть через его плечо. Черты лица девчонки издалека казались похожими, как будто я где-то видел ее раньше, но никак не мог вспомнить где. — Родион? — услышал я знакомый голос и тут же повернулся. С чемоданчиком судмедэксперта и фотокамерой, висящей на шее, стоял отец, уставший после ночного дежурства, с залегшими под глазами синяками. Я думал, что он давно поехал домой, но, оказалось, решил выйти еще на сутки. — Ты чего тут делаешь? — Я возвращался с консерватории, а тут мигалки. Короче, мимо шел. Что, нельзя? — Не дерзи, — устало вздохнул отец. Мы с ним не виделись десять лет, и я знал, что мой приезд его тяготил, разрушив мирную одиночную жизнь, состоявшую из череды нескончаемых дежурств лапши быстрого приготовления и компаньона-дворняги по имени Бульба. — Походу, я знаю эту девчонку. Можно поближе посмотреть? — Пропусти, — кивнул отец полицейскому. — Ничего, руками не трогай, близко не подходи. У трупа не топчись, там следы могут быть. Но ни следов, ни протекторов от подошвы, ничего не было. Видно, девчонку вынесло волной на берег из пучины морской. Ее кожа давно приобрела синюшный оттенок, как и губы, волосы слиплись от тины, но даже в ней такой легко угадывались черты Таси Покровской, моей однокурсницы в Морельской консерватории. Она лежала неподвижно, но я все равно попятился, опасаясь, что сейчас Тася распахнет глаза, покроется чешуей и превратится в монстра из водных глубин она продолжала лежать на песке ей было как и мне девятнадцать это тася фамилию не помню мы учились вместе ты посмотри ка воскликнул отец обращаясь не ко мне а к стоящим рядом полицейским опять из консерватории да что ж это такое мать твою везде же написано купание запрещено они лезут и лезут Я поморщился. Так, может, утопили? Робко предположил я. Отец еще раз окинул ее профессионально равнодушным взглядом. Нет, Роди, сама утонула. Насильственных признаков, на первый взгляд, нет, но чем черт не шутит? Конечно, разбираться будем. Ты давай, домой чеши, не мешайся. Тася не выходила у меня из головы, пока я шел до дома. На центральном проспекте было оживление, люди торопились в разные стороны, а я то и дело грозился ударить кого-нибудь неаккуратного гитарным грифом, облаченным в чехол. Но потом я свернул на пустую, родную улицу. Мы с отцом жили в пятиэтажной хрущевке. Даже с улицы было видно, как на незастекленном балконе у нас стояли старые лыжи, громоздились банки с солеными огурцами, черт знает какого года. Возвышался стеллаж со старыми инструментами. Все это нужно было выкинуть. Но отец мне запретил разбирать его хлам. Я согласился. Все-таки в гостях, пусть у родного отца. В коридоре пахло лапшой быстрого приготовления, и я открыл на кухне окно, чтобы проветрить. Прохладный октябрьский воздух сразу проник в помещение. На столе стоял недоеденный рис в пластиковом контейнере. Видимо, отец все таки заглядывал домой, чтобы перекусить. Вся раковина была завалена грязной посудой, и заглянув в шкафчик, я не обнаружил ни единой чистой кружки. Окинув взглядом ненавистную грязную гору, от которой уже исходил тухловатый запашок, я закатал рукава толстовки до самого локтя, взял измочаленную фиолетовую губку и выдавил на неё Фэри с ароматом яблока и розмарина. Ни яблоко, ни розмарин не убивали вонь от остатков еды. Сначала я хотел помыть тарелку только себе, чтобы наложить плов, больше похожий на слипшуюся кашу, и, наконец, поесть. Ни я, ни отец готовить не умели, поэтому любое блюдо у нас выходило посредственно на скорую руку. Но даже голод и урчащий желудок не заставили меня бросить губку и оставить гору посуды немытой поэтому я разложил тарелки в шкафчик, протер все старой, уже рвущейся тряпкой и с силой начал оттирать руки, так словно и на них остался тухлый запах. Разогрев плов в микроволновке и выглянув из окна, я увидел, как отца подвезли до дома прямо на полицейской ладе Гранте, и он уже заходил в подъезд. Быстро впихнув в себя несколько ложек плова и с трудом прожевав жесткий кусок мяса, я поднялся. Хотелось поскорее уйти в старую, потрепанную временем комнатушку, которую здесь я нарекал своей. Куда угодно, лишь бы не сидеть с отцом за одним столом. Но он не дал мне уйти. Повесил пальто на крючок, державшийся на одном болтике вместо двух положенных, и посмотрел словно сквозь меня уставшими, грустными, как у Бассетт Халланда, глазами. Это уже пятый ученик консерватории за полгода я удивленно вскинул брови слышал что была пара утонувших ребят их в постановке замещали кивнул я а потом собрав воедино все знания из прочитанных ранее детективов усмехнулся все еще думаешь не серия отец пожал плечами никаких признаков нет по свидетельским показаниям пошли купаться или гулять Некоторые были пьяны. Сплошной несчастный случай. Он пошел на кухню и положил себе в тарелку плов. — О, посуда чистая. — Обращайся, а то скоро засремся так, что тараканы поползут. И вообще не отходи от темы. Даже звучит смешно, чтобы пять человек, да из одной консерватории, да за полгода. — Роть, твоя разыскная жилка хороша но нам виднее. Несчастные случаи у всех. Отрезал он, грохнув тарелкой об стол. — Чушь! — буркнул я, вернувшись к своей полупустой тарелке. «Мистика какая -то — Мистика какая-то! Он усмехнулся. — Скоро я сам в легенду о сиренах поверю. Я чуть не подавился пловом. Какие сирены! Мне даже перехотелось уходить, настолько занимательной, казалось Отцовская чушь, поэтому я так и сидел с вилкой в руке, надеясь, что он начнет рассказывать. Но он молчал, и тогда я решился осторожно спросить. — Что за легенда? Отец посмотрел на меня из-под лоби, не прекращая жевать. Друг рассказывал, сразу предупредил он. — Сам не знаю, не был там. Они на катамаранах катались с женой и отплыли далеко от берега. Они заговорились, их на солнце разморило, ну и понесло дальше в море. Опомнились, когда уже земля в тонкую линию превратилась. Я затаил дыхание. И тут видят, что кто-то плещется, а под катамараном тело человеческое, хвост рыбий. И это существо руки к ним тянет из воды, а ногти длинные, зеленые. Жена у друга как с ума сошла, упала на дно катамарана, начала кулаками стучать и невнятно кричать, а друг быстрее педали покрутил, и тоже как заколдованный. Говорит, страшно нырнуть хотелось в море, и пение красивое издалека слышалось, но совсем тихо. Очнулись, когда к берегу приплыли. — Черт, с два! — воскликнул я, фыркнув. — Стали бы они в такой стрессовой ситуации! Про длинные зеленые ногти, помнить Ну, уродь, пожурил меня отец. Человеческое сознание — странная вещь. Иногда, чтобы отключиться от пугающих факторов, начинает цепляться за что-то незначительное. Так и здесь за ногти. Чушь, — все равно сделал вывод я, — так не бывает. Тебя развели, как лоха, а ты и поверил. Больше нигде не рассказывай это и не позорься. Взяв свою тарелку, я переложил недоеденный плов в миску бульбе которая уплетала все, что ей давали, хоть картошку, хоть остатки соленых огурцов, хоть перловую кашу. Благодарно тявкнув, она подошла к миске и ткнулась в нее носом. Я же подошел к окну. Вдалеке, сквозь прозрачное стекло, виднелось разыгравшееся к вечеру море. И сквозь возбужденную фантазию мне показалось, что оно звало и пело. Но я тут же захлопнул форточку, чтобы не сквозило. Когда за окном начало темнеть, меня разморило. Приоткрыв окно в старой комнатенке, по размеру напоминавшей чулан под лестницей, я завалился на разобранную софу. Я спал на ней в детстве, и уже тогда она была мне не по размеру. А сейчас и вовсе приходилось поджимать ноги, чтобы они не свисали. а так нашел прохладный морозный ветерок, меня опять преследовал запах соленой воды сквозь дремоту вдалеке мне послышалось пение манящее и завлекающее с высоким женским сопрано с трудом очнувшись понял померещилось это все отцовская легенда застрявшая в голове хоть я и понимал сущий бред а вот стук в дверь разнесшуюся по всей квартирке точно был реальным Отец гремел тарелками на кухне, и я даже удивился. Неужели тоже решил приложить руку к поддержанию чистоты? Но, с другой стороны, понять такой бардак тоже мог. Он работал сутками, выходил в постоянные дежурство и на своей службе, судя по количеству смен, был незаменимым. Понимая, что отец не торопится открывать, я соскользнул с софы и поднялся, чуть покачнувшись. Перешагнув через неврежно брошенный на пол рюкзак, я вышел в коридор. Там, к счастью, ролтоном не пахло. В дверь колотили с утроенной силой. Я решительно дернул цепочку, потом повернул старенький, щелкающий при каждом открывании замок и распахнул дверь. Кулак, не успевший остановиться девчонки, чуть не прилетел мне в лицо. Отшатнувшись, я бросил на нее раздраженный взгляд. «Аккуратнее!» «Ты кто?» Она, нахмурившись, свела широкий бровик переносице. «Это ты кто?» Я вытаращился на нее в ответ. «Родион!» «А Виталя где? Ты вообще кто ему?» «Сын!» – пробормотал я, растерявшись окончательно. Девчонка говорила с таким напором, что перед ней не то, чтобы я стушевался, а рота солдат бы рты разинула. «Тебе что надо?» Я не пускал ее в квартиру дальше порога, а потом и вообще попытался захлопнуть дверь прямо перед девчоночьим носом, но она ловко подставила ногу, обутую в массивный кожаный ботинок между косяком и дверью. «Отца позови!» — потребовала она. Отец вышел в коридор сам, размахивая бирюзовым кухонным полотенцем и насвистывая мелодию из советского военного фильма. Увидев нас, он замер. Девочка, нахмурившись, пыталась оттолкнуть меня от двери, навалившись на нее всем корпусом. — Родион, допусти! — опомнился батя, отодвинув меня за плечо. Незваная гостья ввалилась в квартиру, натоптав своими берцами на светлом линолеуме, который я только вчера помыл, сука! Что известно про ту девчонку, которая сегодня утонула?» Папа растерялся окончательно и кинул мне в руки кухонное полотенце, велев идти на кухню и дотирать остатки неубранной в шкаф посуды. Сморщившись, я подчинился, но межкомнатную дверь закрыл неплотно и даже не дышал, чтобы слышать, о чем они говорят. Мне тоже было любопытно. Я знал эту Тасю, но батя даже мне ничего не сказал. Так почему должен выдать тайны следствия? какой-то девчонке». «Кристин...» — начал было он, и я отметил про себя, что имя ей было совсем неподходящее, как будто родители ждали принцессу, а выросло то, что выросло. «Это тайна, ты же понимаешь». Я тер одну тарелку, чистую до скрипа, почти минуту, пока вслушивался в их голоса за стенкой. «Это моя сестра», — бросила она, — «я хочу знать». Я слышал, как с губ отца сорвался громкий, явно случайный полустон. Отставив тарелку, я подошел к двери, чтобы выглянуть в щелку. Батя обнял девчонку, крепко прижав ее к себе, и у меня защемило сердце. Но она, стоя лицом ко мне, не плакала, разве что хмурилась немножко, а ее руки безвольно повисли вдоль тела. — Не знал, что у тебя есть сестра, — негромко сказал отец. она была Мы не общались. Но какая к черту разница, она погибла!» Кристина сглотнула. Отец в шоке, а мамашка ее в больницу загремела. «Мне надо узнать правду!» Отец замялся и выпустил ее из объятий. «Только не лезь не рожон», — сухо сказал он. «Могу только сказать, что... Сама. Наверное, купаться пошла. Она не собиралась купаться. Может, случайно. На пирсе оказалось, ее волна захлестнула. «Черт, она вообще не собиралась гулять!» Вспыхнула Кристина. Она башку от книжек своих музыкальных не отрывала. Ее не вытащить было. В ее голосе звенело отчаяние. И я чувствовал, даже через дверь какой-то Кристины внутри надрывалось все. Сразу стало понятно, почему она так агрессивно стучала, рвалась на разговор с отцом. Ее дыхание было тяжелым, и мне показалось, что ей осталось всего несколько шагов до истерики. Отец крепко сжимал Кристине на плечок. — Кристин, послушай. Со вздохом начал он. Ты же не можешь залезть к ней в голову. — Здесь нет криминала. Это очередной несчастный случай. Только очерствелый сухарь может назвать смерть очередным несчастным случаем, — бросила она. — Не хочешь разбираться? Я сама выясню. — Ну что ты выяснишь? раздраженно дернул он плечом отняв руку от кристины на полезешь дура еще вляпаешься куда то не с чем тут разбираться услышь меня наконец но кристина не слышала она развернулась и я увидел что ее короткие темные волосы были собраны в совсем маленький мышиный хвостик на затылке отец попытался остановить ее придержав за рукав куртке но она вырвала руку и пустилась по ступенькам вниз Я слышал, как ее шаги отзывались эхом от подъездных стен. Отец зло махнул рукой, и я тут же отпрянул от кухонной двери, чтобы меня не застали за подслушиванием. Я сделал вид, что увлеченно протирал тарелки, но на самом деле просто сгрузил еще мокрый в шкафчик. — Уже закончил? — Ага. — отозвался я, повесив полотенце на ручку духовки. — Все готово. Пойду поваляюсь. Завтра пары с восьми. Спокойной ночи. Отец не ответил. Он распахнул кухонное окно и достал пачку Бонда. От сигареты сразу потянулся дым, и я юркнул в комнату, пока моя одежда, да и я сам, не провоняли табачным запахом. Если окно в кухне выходило на узкую улицу, то мое во двор. Прислонившись лбом к стеклу, я разглядел тонкую фигуру в широкой куртке, сидевшую на качелях, и отталкивающуюся ногами от земли мое стопроцентное зрение не подводило это точно была кристина отец даже не слышал как я пожелал ему спокойной ночи, поэтому вряд ли заметит мое позднее отсутствие. я переоделся в джинсы и темно фиолетовую толстовку с лойблом группы Pink Floyd и пошел в коридор где стояла темень одиноко висящая лампочка без люстры была выключена Мы экономили электричество, хотя счета за коммуналку в Морельске по сравнению с московскими ерунда, но за месяц жизни здесь я понял, что отцовских денег нам хватает строго на еду и коммуналку, если не шиковать. Темно-серая куртка пропахла домом, но не моим. В Москве у нас повсюду стояли ароматизаторы воздуха с нотками цитрусов, а здесь прелый запах, закатки, соленая терпкая влага. Не став застегивать молнию, я схватил ключи, стараясь лишний раз не греметь, и выскользнул за дверь. На счастье, за время моих недолгих сборов девчонка еще никуда не исчезла. Все так же сидела на качелях, ковыряя землю мыском ботинка. В руках она держала бежевый бумажный пакет, из которого торчала горловина винной бутылки. — Кристин! — я плюхнулся на соседнюю качель. С облупившейся краской, тоже оттолкнувшись ногами от влажной земли, она начала медленно покачиваться, поскрипывая от старости. — Просто Крис, — отозвалась она, — ненавижу имя Кристина. — Ладно, Крис, — согласно отозвался я, — мне жаль. — Ну, Тасю. — Мы учились вместе. — Тоже из консерватории. Она хмыкнула так. Словно я должен был испытывать за это вину. — Нормально так. — На каком направлении? — Академический вокал. — Прикольно. Я на фортепианной пыталась поступить. Пролетела. — Будешь? Она протянула мне бутылку. Я не знал, что в ней, но все равно перехватил поудобнее теплыми пальцами, а потом сделал глоток. Дешевое вино, напоминавшее портвейн три семерки, Тут же ударила в голову, а корень языка опалила неприятной горечью. И как она только это пьет! Забрав бутылку, Крис сделала несколько жадных глотков. Короткие пряди темных волос выбились из хвостика и теперь обрамляли ее вытянутое строгое лицо, касаясь волевого подбородка. Говорят, сюда тяжело поступить, но я из московской перевелся. Всего месяц учусь. Дурак, что ли? Московскую консерваторию на эту морскую деревню променял. Я сцепил зубы. Были обстоятельства, — процедил я. — Не твое дело. — Не кипятись. Крис рассмеялась и опять сунула мне бутылку в руки. Я глотнул скорее по инерции, нежели от желания выпить дрянного вина. — Не мое, не мое. Я даже не знал, что у Виталика есть сын. — А кто он тебе? — Не твое дело. Легко отбрил меня Крис, забрав бутылку. Я раскачался чуть сильнее, и теперь ветер уже пробирался мне под незастегнутую куртку, слегка задувал в уши, но голос Кристины я все равно слышал. Она напевала под нос песню Цоя, совершенно не попадая в ноты. Неудивительно, что ее не взяли в консерваторию. Хотя в ее низком бархатистом тембре все равно был шарм. Я тоже не верю в несчастный случай. — серьезно сказал я. — Вот вообще! — Ты знаешь, что уже пять студентов консерватории погибло? Крис присвистнула. — И чего? Прям все с одного факультета? — Не знаю. Я растерялся. Об этом не спрашивал. Я мало кого знаю. За месяц как-то не обвыкся. Она допила вино, а потом перевернула бутылку и вытрясла на землю оставшиеся в стекле капли. От алкоголя она расслабилась, ее лицо уже не было таким напряженным и злым. Крис теперь казалась спокойной, но опечаленной. И вино явно развязывало ей язык. Я с ней даже не общалась. Тася, дочь отца от второго брака, мы почти не виделись. Ее женушка запрещала нам общаться. Крис горько усмехнулась. Но все равно жаль. Потеряла что-то родное. Все-таки сестра я слушал молча изредка кивая не в такт но кристина этого не замечала совсем стемнело и мне показалось что время уже перевалило за девять вечера. свет в моей комнате по прежнему горел я специально не выключил его чтобы отец думал что я дома крис спрыгнул с качели и я повторил за ней. мы стояли напротив друг друга и я с любопытством ее разглядывал на мне была толстовка с спик а под ее курткой виднелась майка Со Скорпионс. Я удивлялся, и как ей не холодно октябрьским вечером в тонкой футболке. «Пошли на берег», — предложила Крис внезапно. «Море по ночам. Красивое». Внутренняя интуиция визжала, что это опасно, но я кивнул, не решившись оставить Кристину одну.